Глава седьмая В саду мы играли в индейцев. Это была очень интересная игра, но ну и строго-настрого запрещенная игра — Чтобы участвовать в ней, нужно было прятаться в песчаные гроты, взбираться на деревья, падать в волчьи ямы, стрелять из луков и рогаток, что опять-таки было далеко не безопасным. Словом, проделывать множество интересных, но абсолютно неприемлемых с точки зрения гигиены, приличия и сохранения одежды трюков. Играть поэтому приходилось тихонько, забираясь в самые далекие чащи сада и тщательно хоронясь от постороннего глаза. Было нас восемь краснокожих, смертельно по замыслу игры, ненавидящих друг друга и твердо выполняющих три основных правила — не трусить, не плакать, не жаловаться. В тот день, о котором я рассказываю, мне особенно не повезло. Я зазевался и попал в засаду. Меня сейчас же повалили на землю, обезоружили, связали и бросили в кусты. И еще бы немного, и меня пригвоздили бы к столбу пыток и расстреляли бы из луков. Но тут на моих врагов налетело дружественное нам племя, и они позорно бежали, теряя по дороге убитых, пленных и раненых. В переполохе меня совсем позабыли. Я лежал, связанный по рукам и ногам на полянке, между двумя большими кустами сирени. Жесткие листья опущенных ветвей касались моего лица, От них шел едва заметный, горьковатый запах, какой бывает, когда пожуешь веточку сирени. Какая-то букашка с жирным, мягким телом и очень короткими металлически синими круглыми надкрыльями, не торопясь, ползла по жолобу листа. В одном листе было еще немного влаги, утром прошел небольшой дождь, и когда я задел ветку, на лицо мне упала тяжелая чистая капля. Тогда я выполз из-под куста и стал смотреть на небо. Было оно ясное, высокое и такое голубое-голубое, что казалось черным. Бог его знает, где оно начиналось, возможно, у самого моего лица. Но когда я стал глядеть в его глубину, мне вдруг показалось, что времени больше не существует. Небо было пустое, ни единого облачка не было на нем, оно всасывало меня в себя, и я падал, падал, падал в него и не мог удержаться. Слепались глаза, и стома охватывало тело, и вот земля покачнулась, тронулась с места и плавно полетела, неся меня на себе. Еще, борясь со сном, я открыл было глаза, но опять увидел черные острые листья, строгие и жесткие, как вырезанные из глянцевитой бумаги, почувствовал чуть горьковатый запах коры и земли, а над всем этим опять легло тоже черное пустое небо. Тогда я перевернулся на бок, спрятал голову и заснул. Очнулся я от того, что кто-то очень осторожно, так, чтобы не разбудить, режет мои веревки. Я открыл глаза и сел. Надо мной с ножом в руках наклонился Курт. «А вас уж искали, искали!» Сказал он весело. «Марта весь сад обижала. И как она вас тут не накрыла, не пойму!» Он срезал веревку с ног и отбросил ее в сторону. «Ишь, как затянули! Прямо мертвым узлом!» — сказал он, покачивая головой. — В индейцев, что ли? — В индейцев, — ответил я, и тут заметил в его руках самодельную свирель. — Что это у вас? — спросил я. — Это... это ножик, — ответил он, слегка недоумевая. — Обыкновенный садовый ножик. Что, не видели такого разве? — Ну, вставайте, наверное, новую рубашку-то всю замазали. — Ишь ведь, какая сырость! Он провел рукой по траве, как по конской гриве. Мамаш, то увидит вас таким трубочистом, что скажет?» «Нет, не нож, а вот это», — сказал я, показывая на его левую руку. «Ах, это!» — он хитро улыбнулся. «Это я тут дрозда хотел подманить. Он в тех кустах, у меня и селок стоит. Здесь знаменитый дрозд живет, только вот не знаю точно, где его искать». Он посмотрел на солнце. «Скоро его пора придет. Давайте посидим минутку тихо». Так, друг около друга, в полной неподвижности, мы просидели минут двадцать. Потом Курт приложил свирель к губам. Сначала он извлек из нее тончайший, как волос, певучий звук, похожий не то на призыв, не то на сигнал. И сейчас же отнял свирель. В кустах было тихо. Он снова посвистел, теперь длинно и протяжно. Остановился, переждал немного и посвистел опять. Тогда над нашей головой в кустах что-то зашумело, колыхнулись и вздрогнули напряженные ветки. Верхняя с крупными острыми листьями закачалась, как будто ее кто-то толкнул. «Прилетел», — тихо сказал Курт. «Сидит и слушает». И он опять заиграл. Теперь свирель пела безостановочно, на какой-то очень высокой ноте, оповещая, дразняя и вызывая на состязание. Вверху в кустах послышался жесткий гортанный звук, Тренкри. Этот дрост отвечал своему незримому сопернику. Ветка вздрагивала неровными крупными толчками, как будто по ней барабанил град. И вдруг дрост запел. Я сразу понял, что поет он, весь уходя в песню, не видя ничего и забывая все на свете. Мне подумалось даже, что, может быть, в это время он закрывает глаза. Вся песня его была светлая и какая-то прозрачная насквозь. Тогда же мне пришла на память песня Соловья, и я понял разницу, вспомнил, как поет скворец, и опять решил, что это не то. Тянулась, тянулась сплошная музыкальная ткань, сверкая и переливаясь, но никакого богатства и разнообразия не было в ней, кроме необычайной чистоты. Она была более одухотворенной, чем человеческий голос. Никогда и ни в чем человек не может достигнуть такой чистоты и слаженности. Уж одно присутствие мысли замутило бы чистоту этой песни, созданной природой еще до появления человека. Наверное, так могла бы разговаривать природа, если бы эти кусты, сирени, трава, холм и полянка обрели голос. Я открыл рот, чтобы сказать что-то, но Курт сделал мне знак молчать, и я опять припал к траве. А дрозд заливался. Он сидел теперь неподвижно — Пусты больше не качались, и где он сидит, определить было невозможно. Вероятно, песнь и не зависела теперь от него. Может быть, птицы в эти минуты своего ярчайшего цветения утрачивают сознание окружающего, и тогда приходи и бери их голой рукой. Песнь исходила от него непроизвольно, как свет от гнилушки, как запах от ландыша, как блеск и свечение от озера, залитого солнцем. Конечно, все это я чувствовал, а не думал. Здесь я передаю только голые ощущения от песни. Переведенные же на слова, эта мысль выразилась бы куда проще и понятнее. «Соловей», — думал я, — а от упору я уже слышал и соловья. Так петь не умеет. Он щелкает и заливается на тридцать ладов, все хитрит и манерничает. А этот дрост, когда поет, забывает все на свете. Вот когда он эдак поет, подойти и накрыть его шляпой, он даже и не заметит. И тут я увидел, что Курт поднялся с травы и пошел куда-то в обход кустов. Ну, теперь он уже его поймает, подумал я, и сердце у меня забилось так, что я почувствовал, как горячая кровь оглушая ударила меня в виски. И вдруг песня прекратилась, послышалось звучное пронзительное диск диск ги, -ги гих потом быстрые шаги и треск веток. Наконец зашуршала под ногами сухая листва, и Курт вышел из середины кустов. — Ишь, какой строгий! — сказал он с уважением. — И головы нельзя показать. А у меня на него петли были поставлены. Сунулся не вовремя, он и увидел. Но ничего, в другой раз. Он наклонился и тронул меня за плечо. — Идемте домой, а то попадет по первому разряду. Ишь, новая рубашка, вся зеленая. Мать возьмет ремень. Я посмотрел на него с пренебрежением. «Меня никогда не наказывают физически», — сказал я важно. «Это не педагогично». «Не педагогично?» — весело удивился Курт. «Ну, а меня?» — он махнул рукой и засмеялся. «Меня иной раз драли так, что рубаха к спине приставала. Честное слово, приставала. Как возьмут, разлошат, да и... Эх, и драли!» — добавил он с восхищением. «Значит, не дерут». «Это хорошо. Раз не дерут, значит хорошо. Это кто же говорит, что не педагогично? Сама матушка, что ли?» «Вообще бить человека негуманно, а ребенка тем более», — произнес я получающе. «О, -о, «О!» — Курт так оторопел, что даже остановился. «Негуманно? Ишь ты!» И он произнес еще раз с особым удовольствием. «Негуманно». Потом по какой-то непонятной мне ассоциации вдруг спросил. «Ну, а вот дядя-то должен приехать. Как, дядюшку-то вы помните?» Мы уже вышли с полянки и шли теперь по дорожке сада. «Мы никогда не виделись», — ответил я холодно, придумывая, чтобы соврать матери. Вид мой был действительно очень нехорош. «Бог зеленый, в башмаке хлюпала грязь. Это я провалился в канаву. Один локоть порвался, не то колючую проволоку, не то шиповник». Ну, сразу можно было определить, что в течение целого дня я был индейцем. «Никогда не виделись?» — переспросил Курт с особым выражением, смысл которого опять-таки уловить я не мог. «Да, и вот мне к его приезду надо сад в порядок привести. А что я могу сделать?» Он опять остановился среди дороги. «Разве я могу один что-нибудь сделать?» — произнес он с досадой, и щека его дернулась. «А?» Мы подошли к дому. Из комнат выбежала Марта с выражением ужаса и ожесточения. Молча подбежала ко мне, схватила за руку и потащила в кухню умываться. «Негуманно!» — повторил Курт, смотря нам вслед, и снова чему-то улыбнулся. Отец ходил по дорожкам сада, вздыхал, и если не видел никого около себя, начинал громко декламировать Сенеку. Иногда он натыкался на Курта. Курт вдруг выходил из кустов и останавливался на середине дороги, смотря на отца с величайшим сомнением и даже осуждением. «А, Курт!» — говорил отец рассеянно. «Ну что, как вы?» Курт смотрел на него строго и неподвижно. «Не в обиду будет вам сказано, господин Мизанье. Я не ожидал этого, клянусь, не ожидал. Такой сад и так его запустить! Здесь черти!» «Да, да!» говорил отец, ловко обходя Курта. «Именно так, именно так. Вы извините, мне сейчас некогда, а потом как-нибудь я с величайшим удовольствием...» С матерью Курт почему-то не встречался и даже как будто избегал ее. Впрочем, и некогда было ему особенно долго разговаривать. Марта оказалась неправа. Курт работал с величайшим ожесточением. Он прорубал, чистил заросли, срывал и переделывал все клумбы. Перед домом он вычистил полянку, остриг траву, разбил цветник и высадил откуда-то сотню астр. Слазил на чердак, нашел там зеркальные шары, вымыл их и водрузил посередине клумб. Привез на лошади две телеги, гравия и пересыпал им все дорожки. Потом... Ой, да мало ли что он делал. Марта с новым платком в руке, на котором неведомая птица, распустив крылья и хвост, Играла всеми цветами имеющихся у нее в наличии ниток. Стояла на дороге и с какой-то сложной, не вполне доступной мне гаммой чувств, смотрела на Курта. «Цыган», — говорила она, — «а что ж, если и цыган, когда цыган примется за работу, у него все в руках горит. Другой при такой работе ходил бы свинья свиньей, а он вон как за собой следит. Сапоги-то, сапоги-то как начистил». «Ишь, как блестят, глазам больно». Отец походил, походил по дорожкам, потом сел за стол и начал писать. Он писал два-три часа, потом перечитывал написанное, комкал бумагу в кулаке и начинал снова. Первый раз он написал «Мой уважаемый коллега, дорогой профессор, господин Ланне», скомкал и бросил, потом «Дорогой профессор», потом «Профессор», наконец «Господин Ланне». Последнее письмо просто. Господин Лане уже без восклицательного знака. Вашу анонимку я получил. Бумага была хорошая, гладкая, и я подбирал ее из корзинки. На третий день отец запечатал письмо в конверт и послал меня за Куртом. Курт пришел и встал около двери. «Да нет, нет, вы подойдите сюда. Что вы там вытянулись?» — позвал отец. «Во-первых, я слышу плохо, а во-вторых, просто...» ну. «Проходите сюда». Курт посмотрел на меня. Я сидел около окна и мастерил кораблик. «Много уважаемый коллега!» Было написано на борту. Курт подмигнул мне и даже прошептал что-то про себя. Готов побиться об заклад, что он окончил шепотком фразу отца и окончил ее так. Просто негуманно. Вот. Отец повернулся к Курту и взял конверт в руку. «Я вас попрошу...» Он опасливо оглянулся. «Вы мадам Мезанье не видели?» «Она только что была в беседке», — ответил Курт. «О, в беседке. Отлично!» Отец сразу повеселел. «То письмо вам передала госпожа Ланне. Вы ведь, кажется, и у нее лет десять тому назад работали». «Нет, сам господин Лане», — ответил Курт. «Ага, господин Лане. И он вам сказал...» «Он мне сказал, вот, Курт, возьмите, спрячьте это письмо куда-нибудь подальше». «И если вас задержат, будут обыскивать и найдут это письмо, то вы...» «Так, понятно», — кивнул головой отец. «Теперь вот какое дело, Курт. Вот и я даю вам это письмо, и...» «Но вы как? Уже оглядели тут сад и оранжерею, и все... Ну, и все, что подлежит вашему, так сказать, верховному владению? Вашу монархию, что ли?» Он бледно улыбнулся. «Да, господин профессор», — ответил Курт очень серьезно, не принимая улыбки отца. «Но должен вам сказать откровенно, я человек прямой и без этих самых...» «Да, да, пожалуйста», — сказал отец рассеянно. «Пожалуйста, Курт. Должен сказать, очень запущенное хозяйство. Очень. Вы посмотрите, что стало с клумбами. Ведь на них крапива распускается. А Вы знаете, я сегодня очищал одну клумбу». Курт выглядел очень обеспокоенным. Но я смотрел на его щеку, она не дергалась. Ну — Ну-ну, — сказал успокоенный отец. — Как-нибудь там, знаете, помаленьку, потом пруд. Ведь этот черт, извините, этот черт знает, что такое. Он зацвел, как мокрый сухарь. На нем скоро можно будет уже и грибы собирать. Ну — Ну-ну, уж вы как-нибудь там, Курт, — просительно сказал отец. Он был уже не рад, что начал этот разговор. Он пошарил в ящике стола и вынул коробку сигар. «А вы курите, Курт?» «Только трубку. Аллеи. Ну что это за аллеи?» «Ладно, Курт, ладно». Отец мягко дотронулся розовым пальцем до его грубой обветренной руки. Теперь Курт стоял рядом. «Ведь я в этом ничего не понимаю», — сознался он виновато. «Теперь вот какое дело. Видите это письмо? Его надо передать лично». «Только вы слышите, Курт, лично, господин Улане. Послать сейчас некого. Я знаю, что не ваше дело, но, видите, отец развел руками. Никого нет. Почта не работает и вообще. Ладно, давайте письмо», — сказал Курт и взял в руки конверт. «Только смотрите, Курт», — отец поднял палец, — «это письмо надо хранить». «Ну», — улыбнулся Курт, — «будто я не знаю». Он положил письмо на стол опустился на одно колено и стал разворачивать обмотку. Сегодня он был почему-то не в сапогах, а в несокрушимых футбольных бутсах, которые были так грубы, что даже и не блестели, несмотря на все его старания. В это время вошла мать, и отец проворно схватил письмо. Мать подошла и вырвала конверт из его рук. — Дай сюда, — сказала она, поглядела на адрес, покачала головой, вздохнула и пошла из комнаты. «Берта!» — позвал отец. Мать остановилась и поглядела на него. «Нет, ты с ума сошел!» — сказала она убежденно. «Ты попросту сошел с ума! Как же тебе не стыдно, Леон! Мы с тобой, кажется, обо всем договорились, а сегодня ты... Есть у тебя слово или нет?» «Да нет же, Берта!» Отец чувствовал себя очень неловко. «Это же не то! Нет, нет, совсем не то!» «Не нет, а да!» сказала мать твердо. Посылать такой документ в какое время к такому человеку постой ли он? Я пощупаю у тебя голову, ведь ты же сам называл его иудой. Ну скажи пожалуйста, что будет, если это письмо попадет в руки тех? Ну отец покровительственно засмеялся. Чепуха, Аберта, как ты не понимаешь? Ведь это же ответ на его собственное письмо. А мать даже досадливо сморщилась. «Нет, право хочется пощупать, какой у тебя лоб. Но это же говорит, что он пойдет и выдаст, ну, скажем, найдут у него это письмо. Тогда что? Ты что же думаешь, он станет молчать, выносить побои? Да, боже мой, он сейчас же скажет это письмо, написал мне профессор Мезонье и погубит самого себя», — сказал отец. Во-первых, пускай даже погубит, ведь он тебе сам пишет. Что, если его начнут бить резиновой дубинкой? Он может бог знает, что натворить. Значит, как же ему верить? И во-вторых, ну скажи, чего он может особенно бояться? Что же они, не знают, что он спасает свою шкуру? А ведь только об этом он тебе пишет. Да еще прибавляет, что сделал это искренне. И потом, мать поглядела на Курта, Ты думаешь, что ты делаешь? Ты посылаешь человека пешком за 40 километров, потому что транспорта теперь не достанешь, только за тем, чтобы. Курт встал с пола и улыбнулся матери. Вы не бойтесь, сударня, сказал он скромно, я дороги не боюсь. Мне пройти 40 километров это все равно, что плюнуть, если дело только за этим. Мать покачала головой и спрятала письмо: Ну, Курт, улыбнулась она, «А осаде я боюсь вас и спрашивать. Все запущено, разрушено, поломано. Но скажите, хоть клумбы-то можно привести в порядок?» Лицо Курта стало серьезно. «Одну центральную клумбу», — сказал он продуманно. «Я уже вычистил. И сегодня же посажу на ней хризантемы и что-нибудь еще погрубее. Ну, скажем, георгины. Вот только не знаю, сколько их есть». «Надо бы было что-нибудь сделать, Курт», — сказала мать. «Мы не сегодня-завтра ждем господина Курцера». «А что у вас с глазом, Курт?» Спросил отец. «Это у вас чисто нервного порядка? Вы, наверное, чего-нибудь испугались, Курт? Или вас неожиданно со сна разбудили? Я знаю, это иногда бывает». «Да нет», — ответил Курт. И глаз его задергался. «Было дело несколько иного рода. Упали, наверное, или ушиблись. Да вы не бойтесь, говорите все. А вот вы не хотите говорить об этом вашем физическом недостатке? Смущаетесь». «И боитесь его. Да-да, боитесь его. А этого не надо. Ни в коем случае не надо. Наоборот, вы должны позволить обсуждать и говорить о нем. Тогда вам будет легче, он пройдет». Об этом писал еще и раз Дарсин. «Да нет, я не боюсь». Криво улыбнулся Курт. «Только рассказывать-то об этом». «Послушай», — вступилась мать. «Ну что ты мучаешь человека? Он, конечно, совершенно не расположен к твоим вопросам». «Да нет, я расскажу» улыбнулся Курт. «Только вот нога -то у меня». И он пощупал колено. «А вы сесть мне разрешите?» И улыбка его стала совсем недоброй. Он опять взглянул на меня, и лицо его дернулось. «Да-да», — забеспокоился отец. «Как же, как же!» Он в смятении схватился за ящик сигар. «Курите, пожалуйста! Ах, господи! На стуле-то книги! Складывайте, складывайте их прямо на пол!» Он все суетился с ящиком в руках. «Да не курю я папиросы!» Снова улыбнулся Курт. Он сел в кресло и подогнул ноги. А дело-то было так. Начал он на распев.